Великолепная мама на знаменательном банкете. Бенедикт не поскупился и устроил юбилей в ресторане с видом на фонтанку. Софья подозревала, что такой разнузданный шик затевался специально для Аллы Николаевны. Вот, мол, смотри, какой я успешный, щедрый и всеми любимый. Может, хоть сейчас пожалеешь, что когда-то выбрала не меня, Впрочем, госпожа Подбельская в долгу не осталась, явившись в платье с таким декольте, что даже молоденькие аспирантки профессора завистливо скривили губы. Разумеется, дефиле предназначалось вовсе не юбиляру, а именно им, его ученицам, в купе с другими коллегами. «Хотите знать, о ком грезит ваш уважаемый профессор? Так посмотрите и завяньте». Софья пришла в ресторан немного раньше остальных, поэтому стала свидетельницей маминого триумфа. Сама она оделась скромно, чтобы не обращать на себя внимания, да и настроение не было выпендриваться. Компанию ей составила жена юбиляра. Фаина Ростиславовна тоже была одета заурядно, но выигрывала в другом. Ее лицо лучилось такой гордостью за мужа, таким радушием по отношению к гостям – Таким достоинством, что даже Демарш Аллы Николаевны остался ею незамечен. Как будто незамечен. Софья мысленно ей аплодировала, оценив тонкость игры. «Ты считаешь себя королевой? Да, пожалуйста! Все равно хозяйка здесь я, и гости пришли ко мне, а не к тебе. И этот славный профессор мой, и больше ничей. В общем... Дуэль, по мнению Софьи, закончилась вполне мирно. Мама с Фаиной нежно расцеловались, а Бенедикта оттянул на себя мудрый папа, не дав ему обратить на себя ненужное внимание присутствующих выражением восторга и преклонения перед госпожой Подбельской. Однако мама, кажется, осталась несколько недовольна развязкой, и по ее лицу Софья догадалась – что вторая часть Марлизонского балета непременно последует. Надо лишь набраться терпения. А терпение маме было не занимать. Пока гости на перебой превозносили юбиляра и заправлялись изысканными кушаниями, Алла Николаевна, пересев поближе к дочери, начала анонсированный ей по телефону разговор. «В истории с Колбасьевым меня интересовал один вопрос». Почему, собственно, Рейснер должна была отдать алмаз на хранение именно ему? Что их связывало, кроме секса? По всем источникам выходило. Их пути разошлись еще в 1923 году и больше никогда не пересекались. Выдвинутая мной замечательная гипотеза рушилась на глазах. Но мы не привыкли отступать. Даже во время конференции возможность ошибки не давала мне покоя. поэтому я напрягла Эдуарда». «А Эдуард?» «Это мой аспирант. Ты что, не помнишь? Я говорила тебе». Софья кивнула, хотя была совершенно уверена, что ни о каком Эдуарде мама не упоминала. «Хороший мальчик, умеет искать информацию. Кроме того, зарвение, проявленное в этом деле, я обещала вычистить первую главу его диссертации». «Так вот». Алла Николаевна изящно отпила из бокала, и, взяв бутерброд с форелью, взмахнула им, как дирижер, палочкой. Софья проводила мамину руку глазами. «Не отвлекайся, дочь моя!» Так вот, их объединял Афганистан. Колбасьев работал переводчиком в посольстве у Раскольникова, и тот приревновал к нему Ларису. Они поссорились. Я помню. «В некоторых статьях...» кивнула Алла Николаевна, выдвигается именно такая причина, почему всего лишь через два месяца Колбасев покинул посольство и вернулся в Россию. Теперь я уверена, что это ерунда. Колбасев приехал в Афганистан уже после того, как рейсно разбежала от мужа. Они не пересекались. Поэтому Раскольникову совершенно незачем было ревновать. К тому же Сергей привез туда жену. Ларису бы это, конечно, не остановило, но Колбасьев – человек порядочный. Получается, Колбасьев появился там в самый разгар скандала, когда стало известно о пропаже Алмаза? Ну, скандала, скажем, никакого не было. Не могли же афганцы открыто обвинить в краже жену посла. Ну и Раскольников и Колбасьев сразу поняли, чем все это грозит. И что, по-твоему, они сделали? Они... Оба? Да, оба! Вдвоем! Решили прикрыть Ларису? Ты очень сообразительна, дочь моя София. Вся история ссорой была придумана ими от начала и до конца. Один из них должен был срочно вернуться в Россию, чтобы предупредить Рейснер. Красное солнце будут искать и не успокоиться, пока не найдут. Зная ее, они были уверены, что Лариса не представляет степень опасности и не собирается быть осторожной. Ну а дальше все так, как написано в интернете. Раскольников стал обвинять переводчика в гнилой гумилёвщине, Колбасев в ответ публично нагрубил, получился некрасивый скандал, и чтобы его замять, Сергея срочно отозвали в Москву. И все поверили в этот спектакль, «Разумеется!» – ведь и Лариса считала мужа виновным в аресте Гумилева, А Колбасьев был с ним дружен, обожал его стихи, многое знал наизусть. Все выглядело очень натурально. Разногласия на идейной почве между начальником и подчиненным. Но фокус в том, что на самом деле Колбасьев послу не подчинялся. «Как так?» Удивилась Софья и перехватила у мамы бутерброд. «Дай откусить». Алла Николаевна проводила его глазами и взяла со стола пирожное. Эдуард выяснил, что Колбасев выполнял в Афганистане несколько иное задание. Он был разведчиком? Да, и согласись, если бы захотел, то мог решить вопрос по-другому. Но нет. Сергей сам настоял на отзыве и уехал через два дня. Торопился предупредить Ларису? Почему же не предупредил? Он ее не застал. Она уже ускакала в Германию, не забывай, сколько в то время приходилось добираться из Афганистана. Выходит, зря они с Раскольниковым это затеяли. Не зря, но все случилось позже. Почти сразу после возвращения Колбасиева откомандировали в Финляндию и надолго. Оттуда он пытался связаться с Рейснер, но безуспешно. Она была на нелегальном положении. Помню, на баррикадах сражалась. Революцию уготовила. Но Сергей не оставлял попыток, и ему все же удалось с ней увидеться. Но он же вернулся в Россию в 28-м, когда Рейснер уже была мертва. И Это случилось в Германии. Рейснер снова приехала туда в 25-м году. И уже с другой миссией. Не будем углубляться, но в Германии она встретилась с Ольгой Чеховой. Сестрой Антона Павловича Алла Николаевна сделала большие глаза. Фи, дочь моя, какой сестрой! Ольга была замужем за Михаилом Чеховым. И, кстати, приходилась родной племянницей Ольге Леонардовне Книппер. Чехова эмигрировала в 1920-м, а села в Германии и стала настоящей звездой немецкого кино. А что такое было? Наверное, я не в курсе, но у Рейснер имелось -за задание завербовать Ольгу. Об этом знал также и Колбасьев, поэтому он тайно приехал в Германию. Прямо шпионская история какая-то. Гораздо интереснее, поверь». Колбасев рассказал Ларисе все, что знал и предупредил. Охота за алмазом продолжается. Именно тогда Рейснер попросила его спрятать алмаз у себя. Их встреча происходила на конспиративной квартире, и это могло стать залогом того, что местонахождение камня останется тайной. Так, в сущности, и случилось. Вот только Ларису не спасло. Неужели она сама не понимала, что даром ей кража бриллианта не пройдет? Уверена, что догадывалась. Помнишь, я рассказывала, что ее отъезд из Афганистана напоминал бегство? От мужа так не бегут. Раскольников не собирался за ней гнаться. Он писал умоляющие письма, клянчил и конючил. Так во всяком случае считала Лариса – Именно тогда она разлюбила Федора окончательно, ненавидела смиренных. Не отвлекайся, мам. Вернемся к Алмазу. Неромантичная ты натура, дочь моя. Весьма неромантичная ты, права. Лариса была слишком самоуверена. Возможно, думала, что сумеет обхитрить тех, кто будет ее преследовать. Софья пожала плечами и слезнула с бутерброда кусочек слабосоленой форели. Одного не понимаю, что она собиралась делать с красной зарей. Государство не отдала, не продала, даже не зная о нависшей над ней опасности. Почему? Мама отложила пирожное, взяла с тарелки бутерброд и сделала то же самое. Слизнула самое вкусное – икру. «Кто знает, дочь моя, кто знает? Драгоценные камни имеют над людьми странную власть». Возможно, Лариса испытала ее на себе. «Красная заря» звучит символично, не находишь? Этот камень подходил в валькирии революции, как знамя. Я думаю, она хотела, чтобы алмаз принес ей удачу и славу большую, чем та, которую она уже имела. А принес смерть. Когда берешь то, что тебе не принадлежит, это всегда оборачивается против тебя, согласна? Софья подумала о снобе и кивнула. «Ты права. Как всегда, дочь моя. И поэтому должна тебя предупредить. Если ты собираешься снова сойтись с Кириллом, мамочка, ты можешь быть совершенно уверена, что этого никогда не произойдет. Тогда почему ты не знакомишь меня со своим моряком? Или он уже слился?» Софья несколько раз открыла и закрыла рот, придумывая, что сказать. И тут раздался звонок. Даже не посмотрев на экран, она схватила телефон и громко крикнула. «Алло, это кто?» «Это я», — тихо ответил ей Протасов. «Ты чего так орёшь? Случилось что-то? Иван, нет, ничего не случилось. Я просто ужасно рада, что ты позвонил. Ты скоро приедешь из командировки?» Протасов хмыкнул. «Твоя мама приехала?» «Ага.» мы с родителями как раз на юбилее Бенедикта Фомича. Здорово. Тогда передай им привет и скажи, что дней через десять вернусь. Так быстро? Тьфу! То есть еще так долго? Что поделаешь, дорогая? Служба. Труба зовет. Ответил Иван и, хохотнув, отключился. С сияющими глазами Софья взглянула на маму и улыбнулась. Алла Николаевна выгнула бровь. Ну что ж... «Убедила. Предлагаю по этому поводу хлопнуть шампанского, а потом отправиться искать твоего непутевого отца. Чую, что они с Беней уже налезались. Я видела краем глаза, как Закряжский тащил на балкон бутылку бренди. Софья с готовностью схватила бокал с шампанским. «Мамочка, какая ты у меня умная и красивая. Самая красивая». Ты была права, все дамы просто обалдели, когда ты вошла в этом платье. Алла Николаевна горделиво вскинула голову и еще чуть-чуть опустила край выреза. Тогда давай еще по одной и попросим у официанта устриц и ананасов. А рябчиков? Обойдемся без рябчиков. Я передумала. Мама плотоядно улыбнулась в сторону жены юбиляра. Лучше потребуем жареной картошки и устроим скандал. Мам, ну ты просто акула. Они посмотрели друг на друга и весело рассмеялись.